Глава 11. О конце временной жизни продолжительнее она или короче. Но, возразят нам, много христиан было и убито, много истреблено разными видами ужасных смертей. Об этом, возможно, и следует скорбеть. Но ведь это общий удел всех, которые родились для этой жизни. Я знаю одно – что не умер никто, кто рано или поздно не должен был умереть. А конец жизни один, как жизни долгой, так и короткой. Одно не лучше, а другое не хуже, или одно не больше, а другое не меньше, коль скоро то и другое в равной мере уже не существует. И что за важность, каким видом смерти оканчивается эта жизнь, коль скоро тот, для кого она оканчивается, не вынужден будет умирать снова. А если каждому из смертных при ежедневных случайностях этой жизни угрожают некоторым образом бесчисленные виды смерти, пока остается неизвестным, какой именно из них постигнет его, то скажи на милость, не лучше ли испытать один из них умерше, чем бояться всех, продолжая жить?» Знаю, что наши чувства предпочитают лучше долго жить под страхом стольких смертей, чем умерший раз, не бояться потом ни одной. Но одно дело то, чего избегает по слабости боязливое плотское чувство, и совсем другое, то, в чем убеждает тщательно проверенное указание разума. Та смерть не должна считаться злой, которой предшествовала жизнь добрая. Смерть делает злым только то, что следует за смертью. Поэтому кому предстоит умереть, те не должны много заботиться о том, что именно с ними произойдет, от чего они умрут, а должны заботиться о том, куда, умирая, они вынуждены будут идти. Итак, если христианам известно, что смерть благочестивого бедняка под языками собак, лижущих его с трупья, была гораздо лучше, чем смерть нечестивого богача в парфире и вессоне. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 26. То какой вред причинили эти ужасные виды смерти тем, кто жил хорошо? Глава 12. О погребении человеческих тел и о том, что лишение погребения христиан ничего у них не отняло но при такой диамассе трупов их не могли и похоронить. И этого благочестивая вера особенно не страшится, помня предсказание, что и звери, пожирающие трупы, не помешают воскресению тел, с головы которых не погибнет и волос. Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Истина не сказала бы «не бойтесь убивающих тела», Души же не могущих убить. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Если бы будущей жизни могло принести какой-либо вред, то, что вздумали бы делать враги над телами убитых. Разве что кто-нибудь будет до такой степени глуп, что станет утверждать, будто убивающих тело не следует бояться до смерти, чтобы не убили тело, а надо бояться после смерти, чтобы не запретили похоронить убитое тело. Что же, ложно то, что говорит Христос: "Не бойтесь убивающих тела, а потом не могущих ничего сделать". Евангелие от Луки, глава 12, стих 4. "Коль скоро убийцы могут что-нибудь сотворить с трупом, да не будет сказанное истиной не может быть ложью". Так сказано потому, что в живом теле то есть до его убийства, есть чувства, после же убийства в теле нет никаких чувств. Итак, земле не были преданы многие тела христиан, но из-за этого никто не отлучит их от неба и земли, который наполняет своим присутствием тот, кто знает, откуда воскресить сотворенное им. Правда, в Псалме говорится, «Трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным», Тела святых твоих зверям земным пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Псалом 78 стихи 2 и 3. Но говорится это для того, чтобы подчеркнуть жестокость сотворивших это, а не для того, чтобы увеличить жалость к потерпевшим. Хотя в глазах людей все это и кажется чем-то ужасным, но «дорога в очах Господних» Смерть святых его. Псалом 115, стих 6. Поэтому все такое, омытие и наряжение тела, обряд похорон, пышность проводов, все это скорее утешение живых, чем помощь умершим. Если бы дорогостоящее погребение могло принести пользу нечестивому при жизни покойнику, то бедное или вообще никакое погребение — могло бы повредить праведнику. Но мы помним, облеченному в пурпур богачу многочисленная челядь его сделала, по суждению толпы, пышные проводы. А между тем, на взгляд Господа, гораздо лучшие были сделаны покрытому язвами бедняку служением ангелов, которые выносили его не в мраморный склеп, а перенесли на лона Авраамова. Те, от нападок которых мы вознамерились защищать град Божий, смеются над этим. Но ведь и их собственные философы пренебрегали заботами о погребении. Нередко и целые войска, умирая за земное свое Отечество, не заботились о том, где они будут лежать потом или каким зверям послужат пищей. И поэты весьма часто отзывались о таких с похвалой. «Тем, кто не в урнах лежит». Небосвод весь над гроби. Насколько же меньше у них оснований смеяться над погребением тех христиан, которым обещано со временем не только преобразование из земли их плоти со всеми ее членами, но и возвращение и восстановление их из луна других стихий, в которые обратились разложившиеся трупы.